— Вот славно-то! — обрадовалась баба Катя, когда они подкатили к ее дому. — Сегодня девять дней. Боялась, что забудете. Они забыли. Просто выходной совпал с девятинами. Хорошо, что немного продуктов захватили, но спиртного не брали. Андрей и Антон вызвались... Поправить бабе Кате перекосившийся забор, пока варила с картошкой, женщины накрывали на стол. С детей не спускали глаз, покормив, уложили спать. — А вино-то? — спросила баба Катя, когда все уселись за стол. — Мы за рулем, — ответил Андрей. — Не по-христиански, помянуть надо, — возразила старушка. Принесла свой самогон и, не допитая в прошлый приезд бутылки, по-хозяйски закупоренные бумажными пробками, разлили, сказали ритуальные слова, выпили, не из, более не наливали, к удивлению бабы Кати. Внуки Эмилии налегали на еду, жевали хмуро и молча, будто не на поминки приехали, а с голодного края вырвались. Для бабы Кати никто не хотел изображать горюющих родственников. Сказать от сердца было нечего. Все, что могли из себя выдавить после похорон, озвучили. И вести посторонние разговоры неуместно. Поэтому молчали и ели. Марина, поняв по ерзанью бабы Кати, что то нервничает, сказала, — Мы очень любили бабушку, полюбили. Нам очень жаль, что она умерла мы не находим слов чтобы выразить свои чувства, но хоть трижды помянуть попросила баба катя разливая самогон земля пухом голубушки царствие небесное после третьей рюмки баба катя рассказала как спокойницей вечерами по три рюмочки принимали эмилия говорила что самогон на калгане Чистый коньяк. Приняв на грудь, Эмилия пела. Сначала свое не русское оперное — красиво, но не трогает, потому что слов не разберешь, а потом, по просьбе бабы Кати, народные песни. И особенно душевно у нее выходила песня, где слова «Говорят, что я не очень скромная». Но это знаю только я. И в другом куплете говорят, что я жалею прошлого, а мне нисколечко не жаль. Сердце переворачивалось, как пело, точно про себя. Никогда даже в голову не пришло попросить ее спеть, сказала Марина. Как и многое другое, кивнул Антон. например рассказать о театральной карьере или о наших собственных родителях. Если бы меня как Эмилию третировали, а я первая третировала, уточнила Лена, я бы такую войну развязала, никому мало не показалось бы. Она сражалась тихо, не сдавалась. У заплеванного мусоропровода курила, Вспомнил Андрей. Деньги от нее прятали, чтоб в парикмахерскую не ходила. Втянула носом воздух Марина. — За каплю духов или сто грамм детского творожка, — качала головой Лена, — воровкой обзывали. Куском хлеба попрекали, — скривился Антон. — Жлобы, — сказал Андрей. — Мы себя вели, как последние жлобы. — Детки, я что-то не понимаю. Баба Катя переводила взгляд с одного гостя на другого. — Вы про покойницу плохо говорите? — Грех. — Нет, успокойтесь, — ответила Лена. — Это мы себя казним, что при жизни мало внимания бабушки оказывали. — Так это всегда. — Облегченно улыбнулась баба Катя. — Живет человек, живет, а умер. За голову хватаешься. Мало истинно верных, прекрасных слов ему говорила. Вот я мужа любила сама, самозабвенно, но пилила его каждый день, что-то требовала. Все он в должниках по хозяйству. И тогда дуре казалось. Недовольный ходить, шпынять мужика — это правильно. Так все бабы поступают. Муж всегда в чем-то до да недостаточным должен быть. А как умер мой Вань внезапно, тут меня до потрохов дрожью забило. Не услышал мой соколик при жизни ласковых слов заслуженных. У меня-то этих слов аж распирает. А кому теперь нужны? Подавись ты ими, драная, то есть я сама. Ой, и лихо мне было. В церкви по пять часов на коленях стояла, не помогала. Нет отпущения. Я у дочки в райцентре жила, в храм как на работу ходила. Мы тогда еще хозяйство держали: корова, поросята, куры да и огород. Внимание требуют, Картошки десять соток сажали. И все я забыла, бросила. Днем в церкви, ночью в слезах. Вы понимать должны. Чтоб сельская баба отмахнулась от хозяйства, забросила скотину, корову недойную оставила, нужны обстоятельства непреодолимой силы, подсказал Андрей. Переживания сильнейшие, проще сказала Марина. Да, да» кивнула баба Катя. От переживаний чуть не тронула с умом.